Нет. По какому принципу они делят? Как они определяют, кто из подростков прошел пробу, а кто недостоин? Кто свободен, а кто зависим? Традиция такая. Вен начал раздражаться. Чтят, понимаешь? Традиции предков. Инициация, все такое. Тебе-то зачем с этим связываться? Ты-то здоровенный мужик уже. Не знаю, сказал крокодил. Запах ночного леса был устроен сложно, как букет дорогих духов. Сотни родников подсвечивались зеленоватым светом. Вода казалась расплавленным стеклом. Крокодил наполнил флягу, выданную ему в составе стартового пакета, и почти сразу же опустошил. Вода была вкусная, а пить хотелось непрерывно. Андрей... Офицер, принимавший его утром, был обут в светящиеся сандалии. Ремешки на щиколотках источали ровное сияние, а из подошв били лучи, подобные прожекторам, и лес озарялся всякий раз, когда офицер отрывал ногу от земли. Андрей посмотрел на свои кроссовки, и ему сделалось неловко. «Вы вернулись? Как прошла поездка?» «Замечательно. Есть координаты еще нескольких мигрантов земли». «Захотите с ними связаться?» «Конечно!» — скинулся крокодил и тут же обмяк. «Только не сейчас!» «Не сейчас!» — согласился офицер. «Идемте, я проведу вас в ваш дом!» «Как время можно преобразовать в энергию?» — спросил крокодил. Офицер не удивился. «Вы хотите знать подробности или вас удивляет принцип?» Они шагали через лес, который то озарялся, то темнел в такт шагам офицера. «Не имеет значения», — признался Карадил. «Как вы думаете, ваш дом будет существовать вечно?» «Ничто не существует вечно», — мягко сказал офицер. «Вон то строение впереди налево. Ваше временное жилище. Внутри легкая вода и напитки, вещи, постель и средства гигиены. Дом доставит вам радость и подарит покой, а потом исчезнет, как все на свете». Мы рады помочь в обустройстве и адаптации. До окончательного принятия вами решений осталось 5 суток. А если я не успею решить? Тогда решит миграционная служба, и заходя из ваших интересов. А если для принятия решения мне понадобится больше времени? Время – ресурс. Офицер был терпелив, как наковальня. Нет возможности тратить его бесконтрольно. «У меня недостаточно информации», — сказал крокодил. «Где мне добыть информацию?» Устройство имело вид плоского глиняного блюда. Офицер велел крокодилу налить в него воды из фляги и переждать пару секунд, пока произойдет установка. Вода на блюде перестала волноваться и замерла, похожая на большую силиконовую линзу. Офицер велел крокодилу коснуться ее деревянным удостоверением личности. Поверхность воды в чаше дрогнула, помутнела, и в глубине внезапно открывшегося экрана крокодил увидел свое имя, будто нацарапанное тонкими штрихами. Андрей Строганов «Произошла авторизация», — сказал офицер, — «но пока ваш статус не определен. Вы можете пользоваться только этим устройством». «Как пользоваться?» «Задавайте свои вопросы». «Любые?» Да. Офицер впервые выказал признаки нетерпения. Но от верной постановки вопроса зависит ответ. Вы это понимаете? Значит, мне ответят не полно, не четко, не на все вопросы? Попробуйте. Офицер повернулся к двери. А еще лучше отдохните. Вы переутомлены. Если будет надобность, вызовите врача. В каких правах ограничен зависимый член общества? Вправе принимать решения, касающиеся общества в целом. Вправе устанавливать опеку над другими людьми, в том числе своими детьми. Вправе принимать решения себе во вред. Ответы на вопросы, заданные вслух, появлялись мгновенно, будто нацарапанные на воде, а потом исчезали. Что значит принимать решения себе во вред? Решение умереть, решение переменить учесть к худшему. Решение отказаться от деятельности. Решение. Стоп. Крокодил, того не замечая, с корнем рвал траву, устилавшую пол домика. Полноправный гражданин имеет право умереть? Да. А кто определяет лучше некая участь или хуже? Комплексный подход. Учитывается соответствие деятельности нуждам общества и психофизическим характеристикам человека.